Глава 24. Белл, вы имеете теперь случай, сударыня, отомстить ему за обиду, нанесенную вашей белке. Белин, Он мерзкий, грубый негодяй. Абрам, но ну пошла ссора. Конгрев. На другой день мы снялись с якоря и после четырехнедельного, по-прежнему неудачного крейсерства пришли в Галифакс, где я узнал, что старый друг моего отца, сэр Гури Кангумбук. о котором я уже упоминал однажды, прибыл туда. Приезд его был не по службе, но для осмотра своего имения. Считаю не лишним познакомить короче читателей с сэром Гуриканом. Сэр Гурикан вышел в люди через свои способности и покровительство одного богатого человека в Южной Англии. Он был горячего нрава и удивительный мировой судья, когда требовалось кого-нибудь убедить кулаком. Поэтому самому он был послан привести в порядок и повиновение два или три упрямившиеся поселения и своей твердостью успел в том. Сведения его заключались в знании понемногу обо всех вещах – от котелка для варения картофеля до котла парохода и от лова снитков до лова китов. Он умел откармливать свиней и куриц и имел особенную способность превращать величину, но не племя последних. Одним словом, был, как говорится, на все руки мастер. Не обращаясь к подробностям истории его жизни, расскажу только, как учил он одну старуху делать баранью похлебку. Во время исправления почетной должности судьи в одном грязном приморском городе, он навлек на себя всеобщее неудовольствие, но, несмотря на это, никогда не пропускал случая делать добро и давал советы бедным дарам. Однажды он увидел женщину, выливающую жидкость из кастрюли. Он подошел к ней и, найдя баранью ногу на дне кастрюли, обратился с советом к такой небережливой хозяйке. «Послушай, милая», — сказал экономный баронет, — «знаешь ли ты, что ты делаешь? Если бы ты бросила в этот бульон немножко мяса, пару морковей и пару реп изрезанных кусочки и прибавила горсть петрушки, то имела бы прекрасную похлебку для твоего семейства». Увидевший перед собой адмиралтейского лешего, старуха, озадаченная такой неожиданностью, или, может быть, с намерением, поворотила кастрюлю и вылила несколько горячей воды прямо на ноги сэра Гурикона. Баронет подскочил, закричал, топнул, сбросил башмаки и побежал домой, проклиная старуху и самого себя за свою учительскую затею. Когда он обратился в бегство, неблагодарная ведьма кричала ему вслед. «Так вам и надобно! Думайте о своих делах, а не учите других!» На следующий день, по праву возложенной на него должности, он приказал виновнице явиться к нему. «Ну, сударыня, посмотрим, чем станешь ты оправдываться. Знаешь ли, что ты обварила горячей водой мирового судью Его Величества, и что за этот поступок я имею право запрятать тебя в тюрьму?» «Простите меня!» – взмолилась женщина. «Если б знала я, что это была ваша милость, то, наверное, была бы осторожнее». При том же еще, по правде сказать вашей милости, я выпила вчера лишнюю рюмку вина. Добрый баронет отпустил ее с приличным наставлением, которым старуха, без сомнения, воспользовалась точно же так, как и рецептом бараней похлебки. Мое знакомство с сэром Гуриконом началось в Плимуте, когда он вытолкнул наш фрегат в море при свежем ветре, боясь, что мы съедим всю нашу провизию. Я никогда не мог ему этого простить. Отец оказывал ему большое уважение и рекомендовал меня. В Галифаксе мы жили в доме общего знакомого, который всегда принимал меня как родного. Он имел сына моих лет, бывшего с давнего времени моим искренним приятелем. Вдвоем с Недом мы составили заговор против сэра Гурикона. Пристав к королевской пристани, я отправился в дом моего знакомого и мимоходом сделал несколько визитов. Пожал руку некоторым прекрасным девицам, и получил от них поздравления с благополучным возвращением. Пришедший в дом, я без церемонии вошел в гостиную. «Знаете вы, сэр», — сказал слуга, — «что сэр Гурикан здесь. Он находится теперь в своей комнате, только сейчас очень занят», — прибавил он с улыбкой. «Занят или нет, но я уверен, что он примет меня», — отвечал я и пошел к нему. Сэр Гурикан был в самом деле чем-то занят. Он держал между коленями сапог, И когда обратился ко мне, я увидел в зубах у него нож. «Не затворяйте дверей, дружок», — сказал он, не обращая на мой приход никакого внимания. Потом, вставший и вынув из сапога большую черную кошку, кинул ее от себя на значительное расстояние, которое было немедленно еще более увеличено прыжком самого животного, бросившегося бежать, как будто бы в припадке бешенства. «Вот тебе», — сказал он, — «и будь ты проклята! Ты не давала мне покою!» Ну уж теперь не будешь мешать мне спать, проклятым своим мяуканьем. Все это он говорил, как будто бы не видел меня, и, конечно, говорил самому себе, потому что кошка не останавливалась выслушать его. А! сказал он, протягивая мне руку, как поживаете? Мне знакомо лицо ваше, но провались я забыл ваше имя. Имя мое Милдмей, сказал я. А! Милдмей, мой любезный! Каково поживаете? как поживает ваш батюшка. Я знаю его очень хорошо. Он дьявольски хорошо угощал нас. Много тарелок перепачкал я за его столом. И, признаюсь, хотелось бы опять поскорее сесть за него. Берегитесь. Смотрите хорошенько, куда надо накласть руль. Вы навалите на моих цыплят. Не пересекайте курса. Посмотрев на пол, я увидел вокруг ноги свои нитку, которой привязан был цыпленок к столу. И множество этих бедных тварей, привязанных к стульям по комнате, но не мог понять, для чего употреблялись подобные средства, чтобы сделать их ручными. «Это ваши такие ручные цыплята, сэр Гурикан?» – спросил я. «Нет», – отвечал адмирал. «Но я со временем хочу сделать их ручными каплунами, когда придет им очередь на стол. Я уже сделал сегодня утром целые полторы дюжины, кроме этой проклятой кошки». Тогда мне открылась загадка. Я после того узнал, каждый человек имеет свой конек, что этот адмирал имел особенную страсть заниматься обращением в существа среднего рода самцов всех пород птиц и животных, чтобы через то сделать их вкуснее для стола, и был весьма искусен в этом. «Ну, сударь», — продолжал он, — «как нравится вам ваше новое судно! Как нравится вам ваш капитан! Добрый малый, не правда ли? Он мой земляк! Я знал его еще, когда отец его не имел гроша денег! Он весьма обязан мне!» Я рекомендовал его герцогу Энн, и он много получил через эту протекцию. Но послушайте, как вам кажутся галифакские девушки? Не дурны? Не правда ли? Я отвечал, что не перестаю восхищаться ими. А, да-да, довольно хороши, не правда ли? Но мы будем здесь славно проказничать. Сделаем для девиц гуляние на острове Джорджа. Будет синокос, Зеленые юбки. Ха-ха-ха. Послушайте, ваш капитан должен дать нам праздник в Черепаховой бухте. Мы дадим ему обед в рокингами. Шампанским взорвем на воздух его череп. Вы обедаете сегодня в березовом копше? Нет, я думаю, вы приглашены к мисс Марии, мисс Сусане или к мисс Изабелле. О, проказник, злодей. Он наделает много бед. Осматривая меня с головы до ног, говорил он. Я принял смелость отвечать ему таким же комплиментом. Он был высокий, сухощавый мужчина, с резко обрисовывавшимися чертами лица и с улыбкой, которую не могла бы перенести равнодушно никакая скромная женщина. Особо его всегда заставляло меня представлять себе отставного гвардейского драбанта. А при взгляде на его лицо, вы сочли бы, что Рубенс брал его за оригинал для своих сатиров. Он был один из тех людей, с которыми вы сразу коротко знакомитесь. Я не пробовал еще с ним часу. как уже усердно смеялся над его шутками, признаюсь, не весьма деликатными. Через них он потерял в моих глазах немало к себе уважения, но живший со мной в одном доме служил мне всегдашним источником смеха. Только что хотел я выйти из комнаты, он остановил меня. «Послушайте, хотите ли, я отрекомендую вас одним дьявольски хорошеньким американским девушкам, моим родственницам из Филадельфии. Я буду очень благодарен вам». Если вы окажете им внимание, православные девушки, и будут иметь хорошее состояние, недурно бы не прозевать. Может быть, такого лакомого кусочка в другой раз не найдете. Старик-дядя богат, как жид, возится с подагрой в обеих ногах, долго не проживет. Славно бы прибрать его мешки с деньгами, когда черт приберет его кости. Противиться такому предложению нельзя было, и я согласился быть представленным на следующий день. «Разговор наш был прерван хозяином дома и его сыном. Оба они радушно приветствовали меня. Хозяин несколько уже лет был вдовцом, имел одного сына по имени Нет, жившего с ним и готовившегося наследовать торговые дела его. Меня поместили в близ спальни Неда, и до обеда мы провели несколько времени в разговоре о Гурикане. «Он представляет собой странную смесь», сказал Нед. «Я люблю его за доброе сердце». Но он у меня в большом долгу за устроенную им ссору между мной и Марией. Кроме того, он говорит ужасный вздор при женщинах и чрезвычайно наскучает им. Он у меня также в долгу, сказал я, за отправление меня в море при свежем ветре. Мы оба скоро расквитаемся с ним, сказал Нет. Отправимся теперь обедать. Завтра поутру пошлю я к нему ключницу переведаться за жестокость против ее кота. И как мне кажется, она порядком заплатит ему». Обед у нас прошел чрезвычайно весело. Адмирал был в отличном расположении духа и, находясь в холостой компании, не отказывался пить вино. На следующее утро мы встретились за завтраком, по окончании которого хозяин дома удалился в свою контору, или, по крайней мере, оставил нас под этим предлогом. Я хотел было выйти прогуляться, но Нед просил меня обождать несколько минут, говоря, что имеет нечто сказать мне. Вышло, что он приготовил мне угощение – И хотел сделать это сюрпризом. Как спали вы прошедшую ночь, сэр Гурикан? спросил его лукавый нет. Очень хорошо, отвечал адмирал, потому что проклятый черный кот не беспокоил меня более. Этот молочик был чистый султан и содержал свой сираль на чердаке, прямо над моей спальней, вместо того, чтобы знать свою кухню и ловить крыс, которые бегают по всему дому. Сэр Гурикан», сказал я. «Моряков всегда встречает несчастье, если в их дела вмешаются кошки. Вам надо ожидать скоро сильного шквала на воде или на суше». Едва успел я сказать это, отворилась дверь. В нее влетела на всех парусах мистрис Желлибак, ключница дома, пожилая женщина, 55 или 60 лет. С грубым приветствием и с презрительным качанием головы она обратилась к сэру Гурикану Гумбуку. «Позвольте узнать, сэр Гурикан!» Что вы сделали с моим котом?» Адмирал, всегда готовый объясняться со всяким, кто обращался к нему, вздумал пошутить над мистерис Желебак. «Что сделал я с вашим котом, любезная мистерис Желебак?» Сказал он, принимая вид удивления. «А что бы такое я мог или должен был сделать с вашим котом?» «Вы должны были не трогать его, сэр Адмирал. Этот кот моя собственность. Если хозяин позволяет вам так жестоко обходиться с цыплятами, то пусть себе, а не его. Но кот мой, сэр Гурикан. Мой. Совершенно мой. С несчастным животным поступили так жестоко, что он сидит, повеся голову на углу камина, будто умирает. Он уже никогда не будет опять таким котом, каким он был. Я так же думаю, моя любезная хозяйка, отвечал адмирал сухо. Гнев ключницы начал возрастать. Хладнокровные ответы адмирала были подобны воде, бросаемой на сильный огонь и увеличивающей его силу вместо того, чтобы гасить. «Пожалуйста, не любезничайте со мной, сэр Гурикан. Я не числа ваших любезных. Все ваши любезные в голландском городе. Стыдно вам, такому старику, как вы». «Старик?» — вскричал сэр Гурикан, теряя несколько свое хладнокровие. «Да, старик. Посмотрите на ваши волосы. Ведь серые, как у гуся». «Мои волосы еще ничего не доказывают, мистер Желебак, потому что на горах может быть снег, а в долинах все еще сильный жар по-прежнему». «Как вам понравилась моя метафора?» «Я такая же метафора, как и вы сами, сэр Гурикан. Но я скажу вам, кто вы. Вы – петушиный адмирал, собака, лежащая на сене, которая позавидовала моему бедному коту, потому только что... Не скажу почему. Да, сэр Гурикон, такой старый хрен, как вы, готовы целый день стоять у окошка и кланяться всякой молоденькой женщине, проходящей мимо. Вы должны стыдиться самого себя. И после всего этого... «Идете в воскресенье в церковь и тоже поете? Милосердный Боже, помилуй нас!» Между тем ключница, подбоченившись, приближалась к адмиралу, и, наконец, они почти дотрагивались носами. Все готово было к абордажу. Адмирал, боясь, что она не ограничится одним вокальным концертом, но станет бить такт кулаками, щелк за лучшее занять выгодную позицию. И потому, отступивший проворно два шага назад, вскочил на софу. Левая его сторона защищена была фортепиано, правая – столом, на котором стояла вся чайная посуда, не убранная после нашего завтрака. В тылу была стена, а непобедимость переднего фаса зависела от личной его храбрости. С этой командующей возвышенности он прямо смотрел на ключницу. Ее нос доставал только часов ее противника. И по мере того, как баронет чувствовал безопасность своей позиции, гнев его увеличивался. Будучи долгое время производителем дел в знаменитых университетах Пойнт-Стрита и Блютауна, равно как и членам Барбикана и Нордкорнера, он совершенно знал классический их диалект и в состоянии был поддержать честь должности, которую он отправлял. Сама хозяйка нисколько не уступала ему в этом. Хотя она не получила ученой степени, но ее язык от беспрестанного движения приобрел такую быстроту, какую только природа может позволить. «Приличие удерживает меня» от воспроизведения красноречия, сопровождавшего эту сцену, продолжение которой Ключница доказала нам, что она была гораздо сведущая в военно-переговорных делах, нежели мы полагали. Самое упорное сражение продолжалось полчаса. Наконец, обе стороны должны были прекратить его за недостатком дыхания и, следовательно, военных снарядов. Это производило постепенное уменьшение стрельбы и разлучение кораблей. Адмирал, подобно лорду Гоу 1 июня, сохранил свое место, хотя сам потерпел очень много. Хозяйка, подобно Монтегю, спустилась для соединения со своими союзниками. При расставании они поменялись между собой еще несколькими рикошетными выстрелами. Миссис Маргарита почти на каждой ступеньке лестницы приводила к ветру и посылала залпы, пока оба они не сделались вне выстрелов. Отдаленный шум ворчания был все еще слышен, и адмирал заключил его по желаниям, чтобы она отправилась, но куда? Слово завязло у него между зубами. «Адмирал», — сказал я, — «не правду ли говорил я, что налетит шквал?» «Шквал? Да черт ее дери!» — утирая лицо, говорил он. «Откуда взялась такая прыть у этой старой ведьмы? Какая пена у рта! Она даже вымочила мои брюки!» Кто бы подумал, что такая старая, вечно ворчащая, имеет такие длинные когти. Но, клянусь, я заставлю ее припомнить это». Несмотря на угрозы адмирала, военные действия с того дня прекратились. Петушиный адмирал нашел себя в необходимости положить оружие, потому что в это дело вмешалось покровительство, отклонившее его от мчения. Мистрис Желибак была верная служанка, И хозяину нашему не хотелось, чтобы она получила какую-нибудь неприятность, и чтобы дом его сделался поприщем подобных споров. А потому, как не был адмирал тяжел на развязывание кошелька, он оказался в необходимости сделать этот шаг. Дело кончилось дружески, и кот, в награду за свои страдания, был произведен в баронеты и после всегда назывался сэр Гурикангумбук. Эта распря заняла почти все утро. И потому не ранее, как около первого часу, сэр Гурикан мог опять обратиться ко мне. «Ну, молодой человек, не забывай приглашения. Ты знаешь, что сегодня я должен представить тебя моим хорошеньким кузином? Тебе надо б дяди. Он довольно щекотливый старик, очень много читал и считает Америку первейшую и величайшую страной в свете». Мы отправились к жилищу прекрасных незнакомок, которые, как уверял меня адмирал, Прибыли в Галифакс более из любопытства, под надзором дяди и тетки. Мы постучали в дверь, и адмирал спросил, дома ли мистрис Мэфлин?" Слуга отвечал нам, что дома, и спросил наши имена. «Вице-адмирал, сэр Гурикан Гумбук и мистер Мильней», – сказал я. Дверь гостиной отворилась, и человек произнес имена наши весьма правильно. Мы вошли. Высокая, важно глядевшая пожилая женщина приняла нас, мужественно стоя посредине комнаты. Девушки сидели за работой. «Как вы поживаете, любезная мистерис Меффлин?» – спросил адмирал. «Я очень рад видеть вас и ваших прекрасных племянниц, особенно интересных сегодня». Дама поклонилась на комплимент, но к вежливости она, казалось, была не так-то способна. «Позвольте мне рекомендовать вам моего знакомого, мистера Мильдмея, «Прекрасного молодого человека. Барышни, берегите сердца ваши, он большой плод, уверяю вас. Не смотрите, что он так сладко вам улыбается». Госпожа Мефлин опять поклонилась мне, сказала, что ей очень приятно познакомиться со мной, и спросила меня, как давно я в этих местах. Я отвечал ей, что только на днях возвратился из крейсерства, но что Галифакс мне был знаком прежде. «Я замечаю, молодой человек, что вы как-то не смелые. сказал адмирал, взявший меня за руку. «Я хочу познакомить вас с моими милыми кузинами». «Это, сударь, девица Мефлин. Имя ее Деливранс. Она молодая девушка, и красота ее есть наименьшая ее рекомендация». «Весьма двусмысленный комплимент», – подумал я. «Это, сударь, мисс Джемина. «Это мисс Темперанс». «Это мисс Дебора». «Теперь, когда вы узнали их имена, и они узнали ваше, я надеюсь, что вы постараетесь сделать себя полезным и приятным. Весьма приятная забота, — подумал я сам себе, — как будто у меня неполные уже их руки. Однако, никогда не затрудняясь в отыскании разговора с хорошенькими личиками, я начал с Джемины. Все они были очень недурны собой, но она была всех милее. Впрочем, я замечал у них какую-то грубость, убеждавшую меня, что они не принадлежали к филадельфийскому хорошему обществу. Ответы на все мои вопросы были скоры, резки и делались каким-то чванным тоном. Хотя они говорили по-английски, но их выражения обнаруживали не совсем хороший английский язык. «Вы приехали в британские владения через Соединенные Штаты?» – спросил я. «Или прибыли морем?» «О, нет, не морем!» – вскричали девушки все вдруг. «Что за охота быть схваченным каким-нибудь морским чудовищем?» Я спросил их. «Видели ли они когда-нибудь английское военное судно? И не угодно ли им приехать на наш фрегат?» На это все они вскрикнули в один миг. «Нет, мы никогда не видели, и нам будет весьма приятно посмотреть его. Когда вы доставите нам этот случай?» «Завтра», — сказал я, — «ежели погода будет хороша». Тут адмирал, шутивший все время со старой пекуншей девиц, обратился и сказал, «Хорошо, Франк, я вижу, что вы очень ловко ладите и без моей помощи». О, он всем нам очень понравился, сказала Темперанс. Он обещает свести нас завтра на свое судно. Подожди, милая, сказала тетка. Мы не должны беспокоить нашего гостя, прежде чем он покороче познакомится с нами. Я уверена, тетушка, сказала Дебора, что мы уже хорошо знакомы. В таком случае, сказала тетка, видя, что она одна противоречит, позвольте нам ожидать вас завтра к завтраку в одиннадцать часов. А потом мы воспользуемся вашим предложением. Тут адмирал посмотрел на меня одним из своих наглых косых взглядов и громко захохотал. Но я сохранил прежний вид и ответил ему укоризненным, но скромным взглядом. «Мне будет весьма приятно находиться в вашем распоряжении с 11 часов завтрашнего утра до обеда, на который я отозван», — сказал ей хозяйке. После этого мы оба раскланялись и, пожелав им приятного дня, вышли. Когда затворили за нами дверь, я слышал, как они воскликнули. «Какой прекрасный молодой человек!» Я приехал на фрегат и сказал старшему лейтенанту о приглашении. Будучи весьма добрым человеком, он взялся помогать мне всеми средствами, хотя фрегат не был в таком порядке, чтобы его показывать, но обещал послать за ними шлюпку к Адмиралтейской пристани завтра в час пополудни. Я пришел к завтраку в назначенный час. Адмирал не явился. Но дамы все были готовы, и меня представили их дяде, откровенному, вежливо говорящему человеку, с сильным произношением в нос. Завтрак был очень хорош, и так как мне предстояло еще много дел, то я старался ковать железо, покуда горячо. Удовлетворивший несколько потребностям голода, я обратился с вопросом к моей прекрасной соседке, прося сказать мне, не родственница ли им одна дама, имеющая одинаковую с ними фамилию и которая также из Филадельфии. «О да, как же, она нам родственница», — сказали все дамы вдруг. «Но мы не видели ее уже семь лет. Когда видели вы ее в последний раз?» Я отвечал им, что сам не видел ее так же несколько времени, но что последнее известие я имел о ней от одного моего приятеля, встретившегося с ней в Турине на По. Едва я успел произнести последние слова, как чай, кофе и шоколад брызнули у них изо рта, сами они выскочили из-за стола, и, подобно молодым сернам, рассыпались в разные стороны по комнатам, помирая со смеху, и оставив меня одного с их дядей. Признаюсь, это до нельзя удивило меня, и было мне несколько неприятно. Я спросил, не сделал ли я чего-нибудь особенного, или не сказал ли чего смешного, или непристойного, и присовокупил, что в таком случае никогда не прощу себя за это. «Милостивый государь», — отвечал Мефлин, Я очень уверен, что вы не разумели ничего неблагопристойного, но утонченное общество филадельфии, в котором эти молодые девицы были воспитаны, придает весьма различные значения некоторым словам, от принятого в старом свете. Задние колонии, например, как называли предки наши, называют теперь у нас западными колониями, и этим же самым именем означаем мы по сходству некоторые части человеческой фигуры и одежды. Вот вам маленькое разъяснение. Но, впрочем, нельзя ожидать, чтобы иностранцы могли понимать все тонкости нашего языка. Я просил извинения за мое неведение и уверял его, что буду вперед осторожнее. «Но позвольте узнать», — спросил я, — «что нашли вы особенного в моих словах, сделавшихся причиной такого смеха?» «Вы, сударь, заставляете меня говорить, чего бы мне не хотелось», — сказал Мефлин. «Но если вы требуете объяснения, то я должен сказать вам». что вы употребили слово, исключительно произносимое только в спальнях». «Но вы согласитесь, сэр», — возразил я, — «что имя этой знаменитой реки, известной с глубокой древности и всюду встречаемой в историях, нельзя переменить для такого утонченного требования ложной разборчивости». «Вы несправедливы», — сказал Мефлин. «Французы, всегдашние наши учители во всем, учат нас, как называть все эти вещи». и вы сознаетесь, что они имеют полное понятие о вежливости. Я поклонился такому пояснению, заметив только, что в нашем языке есть предел, за которым вежливость делается невежливостью. Потом, обратившись к первому его разговору, сказал, что мы в Англии не стыдимся называть вещи их собственными именами и считаем большим недостатком воспитания колесить вокруг названия обыкновенной вещи, простонародного значения которой «женщина хорошо образованная». Никогда не должна и знать. Возражение мое несколько сконфузило старика дядю. Заметя это, я переменил разговор и сказал ему, что надеюсь получить извинения отдам и что они возвратятся к завтраку. Что касается до этого, сказал он, филадельфские женщины имеют самый деликатный аппетит и, уверяю вас, они уже весьма достаточно позавтракали. Видя невозможность вылавировать на этот галс, я начал держаться прежним курсом. и окончил завтрак, утешая себя тем, что девицы, вероятно, покушали уже достаточно, прежде нежели По появилась на сцену. Покуда управлялся я с завтраком, дамы успокоились, и божественная улыбка опять появилась на восхитительном ротике прекрасной Джемины. Они были одеты в шали и шляпки, и обнаруживали большое нетерпение ехать. Мы отправились в Адмиралтейство, где шлюпка с Мичманом ожидала нас. и через несколько минут доставила на фрегат. Окрашенная бочка, обрезанная в виде стула, была спущена в шлюпку с гротарея, Я осторожно сажал в нее моих прекрасных гостей по две разом и отправлял наверх. Множество смешек, визгов, криков и громкого хохоту сопровождали это путешествие, и, признаюсь, надоедали мне, потому что дамы не были с числа коротко знакомых моих. и мне не хотелось, чтобы товарищи сочли их за принадлежащих к тому кругу в Галифаксе, в котором я был так ласково принят. Наконец, все благополучно были доставлены на шканцы, без малейшего обнажения ножек, чего они, казалось, весьма боялись. Не знаю, были ли их ножки так же малы, как их аппетит, о котором удостоверял меня Мефлин. «Ну, тетушка», — сказала Дебора, — «я смотрела вверх, когда вы и Деливранс болтались над нашими головами, и думала. Какую вы сделаете нам давку, ежели веревка перервется, и вы опрокинетесь на нас. Мне кажется, вы бы совсем выпотрошили нас. Решившись иметь перевод этой щегольской фразы, я спросил о ее значении и получил объяснение, что в их стране раздавить кого-нибудь называется выпотрошить. Ну, подумал я, после этого вы легко можете проглотить по, не испортив своего завтрака. Музыка загремела Янки Дудль. дамы были в восторге и начали прыгать по шканцам послушай джимина сказала дебора что у тебя такое на западной стороне платья оно все в белом платье было сейчас же очищено, но мы не могли забыть выражение и всегда в шутках употребляли его показавший им фрегат и все его диковинки я весьма был рад их отъезду при свидании с адмиралом я сказал ему что имел честь доставить удовольствие дамам, но просил его в следующий раз не отказываться от приглашений своих родственниц, если еще найдутся какие-нибудь, и самому сопутствовать им. «Как вы думаете, кто они такие?» – спросил адмирал. «Как? Что я думаю? Кто же другой, как не ваши кузины?» – отвечал я. «Какой же вы простак! И вы поверили мне? Отец их – мелочной торговец в Филадельфии, а они отправлялись в Нью-Йорк для свидания с родственниками, и судно их было взято и приведено сюда». «Так они не из хорошего филадельфского общества?» – спросил я. «Такие, как Нанси Деннис здесь, в Галифаксе», – отвечал адмирал. «Однако дядя, как я сказал вам, довольно умный человек в своем роде». «Очень хорошо», – сказал я. «Вы поддели меня, но припомните, я отплачу вам за это». Недолго пришлось мне оставаться в долгу. Если бы он не пояснил мне, то я имел бы весьма ложное понятие о филадельфских дамах, и сделал бы несправедливость, за которую никогда бы не простил себя. Время нашего отправления в море приближалось. Это было всегда самым печальным временем в Галифаксе, а последнее мое забавное проказничество на берегу еще более заставило сожалеть об отъезде. Друг мой Нед и я не имели случая отплатить сэру Гурикану Гумбуку за рассказанные им разные истории о Марии и за ложную рекомендацию. Однажды утром мы в одно время вышли из пален своих, и, идучи в комнату, где был приготовлен завтрак, увидели адмирала, занимающегося какими-то опытами. На беду его он сидел в таком положении, что крыша пристройки, делавшей уступ, не закрывала его от нас, и воротник его сюртука совершенно совпадал с сегментом круга, описанного жидкостью, вылитою нами на эту низкую крышку, которая послужила желобом прямо к его шее. Служанка, эти служанки бывают всегда причиной несчастий, с намерением или по неисправности поставила у окошка ведро, полное грязной воды из умывальниц. Мы посмотрели друг на друга, потом на ведро и, наконец, на адмирала. Нед думал о своей Марии. «Я об рекомендации». И, не сказавши ни слова, оба схватили в руки ведро и в один миг вылили все, заключавшееся в нем, на адмирала. «Послушайте, что это такое!» – заревел он. Ах, вы мерзавцы! Он знал, что сделать этого было некому кроме нас. Мы помирали со смеху и не могли ничего произнести, между тем как бедный адмирал сердился, шумел и кашлял, сколько требовалось для облегчения сердца. Вы проклятые бездельники! Не имеете почтения к адмиралу! Я у вас. Слезы текли по щекам нашим, но, конечно, не от печали. Когда адмирал оправился и был в состоянии пуститься в погоню за нами, мы сочли за лучшее прибавить парусов. И, зная, что были узнаны, решились сами рассказать все дело, которое могло уже от этого стать хуже. Нет начал. «Как ваше здоровье, адмирал? Вы имели сегодня утром дождевую ванну?» Он взглянул со стиснутыми зубами. «О, это вы? Я знаю! Да, я знал, что некому другому!» Да, я покупался сегодня под дождиком, черт вас подери! Хороший шаг сделала дисциплина нашей службы, когда с офицером моего чина осмеливаются поступать таким образом. Я вас обоих заставлю завидовать даже коту экономки. Берегитесь ее, адмирал, сказал Нет. Мари помирилась со мной и приказала вам кланяться. К черту вашу Марию! Очень хорошо, я передам ей это, сказал Нэт. Адмирал! Сказал я. Помните ли, когда, несмотря на крепкий ветер, вы, вы проводили в море фрегат, на котором я служил тогда мичманом? Я был в ту ночь точно так же мокр, как вы теперь. Не угодно ли вам, адмирал, сделать какие-нибудь поручения, девицам Мэфлин? Я скажу тебе об этом, когда ты будешь в моих руках, отвечал сэр Гурикан, идя по лестнице в свою комнату и оставляя за собой след капель. На этот шум пришла ключница, и собралось все семейство. Чтобы соболезновать о мокром адмирале. Но каждый смеялся проказничеству нашему столько же, как и мы сами. Адмирал божился не позволить обоим нам трое суток ни пить, ни есть в одном с ним доме. А отец Неда, хотя сам едва мог удерживать смех, должен был из приличия сказать, что после такого непростительного нарушения гостеприимства, он считает приговор адмирала совершенно справедливым. Я поехал обедать на фрегат, а нед отправился в трактир. Но на третье утро. После этого купания я просунул свою голову в дверь столовой и сказал. «Адмирал, если вы позволите мне войти, я расскажу вам призанимательное происшествие». «Прежде я хочу видеть тебя повешенным, молокосос. Дрень! Пошел вон, или я пущу в тебя этим окорокам!» «Нет, адмирал, права, я не лгу. Призанимательная история. И именно в таком роде, как вы любите». «Ну так и быть. стой там и рассказывай». Но не входи сюда, а не то...» Я встал у дверей и начал рассказывать. «Да, но это не дурная история. Я готов за нее простить тебя», — сказал он. Таким образом, с сильным смехом над моей выдумкой, он обещал простить нас обоих, и я побежал позвать Неда к завтраку. Это было самое лучшее средство, чтобы возвратить себе милость адмирала, который, будучи сильным, гигантским мужчиной, мог бы заставить нас испытать свои физические преимущества. Весьма неприятным образом. Мир восстановился. На следующий день фрегат отправился в море.